18 февраля. Полураспад. Единственный благородный поступок, который можно совершить на войне, это проиграть ее. Уильям Фолкнер. К нам опять приехала ее двоюродная сестра Дашка. Странное дело, родственница ее, а выгуливать таскает меня. Отскок, дорогой пипи. -пи. Москва, октябрь. Показ, устроенный в рамках недели высокой моды, доброй знакомой, которая родилась и выросла здесь, а теперь стала в Италии одним из лучших европейских специалистов по трикотажу. Фурор, пресса, банкет в армянском ресторане, прощание, встреча с другой старой знакомой и ее пьяными друзьями. И уже под утро оказываюсь свитой на чистых прудах в поисках продолжения. Пропаганда показалась жестяной. Соседняя дверь с надписью «Караоке» предложила ненужный нам стриптиз. Бар вредных привычек, как выяснилось, работал до двух, то есть был уже закрыт. А тут отлить понадобилось срочно. Мне понадобилось, не Вите. Попросив подождать на улице, завернул в подворотню. В самый благостный момент из черного хода какого-то банка вывалились двое в форме и сказали, что сейчас арестуют меня за совершение хулиганского действия отмазаться от которого мне не удастся, потому что у них есть видеозапись, и ткнули пальцем в висящую прямо надо мной камеру. Я ее не заметил раньше, некогда было. Да если бы и заметил, что это изменило бы. Договорился с ментами за тысячу рублей. Вернулся к Вите, рассказал. Ржали. Самый дорогой в истории акт мочеиспускания. Вчера после прогулки Дашка захотела еще куда-то, а я поехал домой. Не слишком увлекательный процесс созерцания пассажиров ночного лондонского автобуса прервал запищавший телефон. Дашка заблудилась. А у меня всегда с собой карманный компьютер с навигатором. Побочный эффект хронического топа кретинизма. Утром я рассказал любимой, как ее кузина искала ночью дорогу при помощи меня и высоких технологий. «Я знаю, Дашка мне тоже звонила», — сказала она. «Ночью?» «Ага. Потом, видимо, позвонила тебе». То есть ты ей не помогла. Не маленькая, сама справится. К тому же, она хочет в Лондоне жить, пусть привыкает. Вообще-то циничным прагматиком я привык считать себя. Это ведь я много лет назад внушал ей, что эгоизм дан человеку во благо, что любить нужно в первую очередь себя, а другим просто не мешать, что совсем не обязательно каждого двуногого считать близким, а тепла не жалеть только для тех, кто близок по-настоящему. И я его не жалел, говорил ей, что люблю, говорил каждый день. Где-то когда-то вычитал, что женщине нужно признаваться в любви еще чаще, чем дарить цветы. И повторял свои признания, и время от времени спрашивал, любит ли она меня. «Да», — говорила она обычно, — «но не всегда. У нас даже сложился ритуал, позволявший безошибочно тестировать ее настроение. «Я люблю тебя», — говорю я. «Я знаю». «А ты меня любишь?» Молчание. Нет? Ты же знаешь, я не отвечаю на провокационные вопросы. Что же в этом вопросе провокационного? Я всего лишь спрашиваю, любишь ли ты меня. Не нужно форсировать. То есть нет? Молчание. Ты обижена? Нет. Рассержена? Нет. Тогда, может, поцелуешь меня? Не сейчас. Когда-то давно мы, случалось, спорили о том, кто любит сильнее. Конечно, я, смеялась она. Я моложе, у меня больше не растраченных душевных сил». На это мне нечем было ответить, и мы прекращали спорить и начинали целоваться. Но это было давно. А потом стало иначе. «Ты любишь меня?» «Да». «Так же, как я тебя? Больше всего на свете?» «Нет, конечно. Себя я люблю больше». «Сначала я думал, это шутка. Дразнилка, чтобы подзадорить. Потом понял. Она говорит правду». «Ты же сам старался меня этому научить». Перестарался. Возможно, мне стоило податься в проповедники-евангелисты. Продуктивно работаю. Вот и делай после этого то, что считаешь правильным. Вот и пойми, что такое хорошо, и где у него граница с тем, что такое плохо. И есть ли вообще эта граница. Когда люди любят животных и просят других относиться к ним гуманно, это ведь хорошо. А когда те же люди выкапывают из могилки и прячут где-то в лесу труп бабушки, родственник который выращивает морских свинок и продает их в медицинские лаборатории. Это уже плохо? В кофейнях выдают карточки, которые штампуют за каждую выпитую чашку. Накопил сколько-то отметок, получай одну дозу бесплатно. Сегодня перед работой я зашел в кафе, протянул польке за стойкой монетки и картонку и получил сразу четыре печати. «Спасибо», – сказал я, – «за что такое благо?» не знаю ответила девушка все утро кошки на душе скребут вот решила совершить хороший поступок вдруг настроение улучшится если человек обманывает фирму в которой работает это ведь плохо а если причина обмана не личная корысть а желание сделать приятное кому то другому не близкому и даже незнакомому это уже хорошо вот уж точно мы диалектику учили не по гегелю